Глава 31. Марина. Появление Кристиана вызвало сначала бурю радости, но следом на меня нахлынул страх за него. Лестер был явно сильнее. Возможно, я и не понимал ничего в магии, но все было слишком очевидно. Это я, левенок! Хватил меня жрец, потащил к выходу. В этот момент воздух резко потемнел. Стал настолько чёрным. Что тьму можно было потрогать руками? Я повернулась к Кристиану. Бежим! Не сдавался ребенок. Бежим! Он нас убьет! Но я упрямо оставалась стоять на месте, глядя сквозь черный туман на своего принца. Видела, как вены у Кристиана набухли и заполнились чернильной кровью, а глаза окутала сияющая, концентрированная тьма. Тьма вокруг нас дыхнула смертью. И понеслась словно вихрь, сжигая все на своем пути. Львенок обхватил меня руками, прижимая к себе и укутывая рыжими потоками магии. Он плотно закрыл отворяющегося апокалипсиса. Я, «Я не смогу долго!» – прошептал львенок на ухо. Во тьме завизжала женщина. Похоже, Лемисия все-таки очнулась. «Крестен!» – закричал Лестер. – «Давай поговорим!» Ты убил мою мать! Конечно, тьме! глухо и жестоко прозвучал голос принца. Я даже не узнал его. Внутри все похолодело от ужаса в стране, где, как мне казалось, стоял Лестер, сдались хрипы от удушья, и очередной женский обиск, переходящий во всхлипывание. Внезапно в тьме появился отец Кристина, совершенно спокойный, ильгельм слегка приостановился возле нас. Его губ коснулась легкая одобряющая улыбка, и он шагнул дальше во тьму, полностью в ней исчезнув. «Если тьма остановится, сразу бежим!» Не успокоился львенок. «Тьму невозможно подавить в себе!» «Хорошо», — согласилась, но собираясь действовать по обстоятельствам. «Сын, я сам убью его», — твердой уверенностью произнес Вильгельм. «Это мое право!» словно пророчал Кристин. «Мое право!» «И мое право тоже. Я любил твою мать больше жизни», возразил Вильгельм. В его голосе звучало боль от утраты. «Позволь мне убить его. Прошу». Тьма начала потихоньку рассеиваться, и моему взору предстала пугающая, но одновременно завораживающая картина. Принц, наклонив голову на бок, смотрел на двух в одно мгновение Постарившихся злодеев, лежащих на полу без движения. Рядом стоял король, и его рука покоилась на плече сына. «Я решил их маги, оставив обычную человеческую жизнь. Долго они не протянут, старость убьет их!» Зловно произнес принц. На его губах скользнула садистская кривая улыбка. Потом перевел кровожадный взгляд в мою сторону. «Принц замер» изучая меня наполненными тьмой глазами. Я кожей ощущала это. Нет, взгляд принадлежал не моему принцу. Меня не ласкали взглядом. Меня бессовестно срывали одежду, представляя в качестве постельной игрушки для злого принца. «Бежим!» Тихо-тихо произнес львенок, оставляя вокруг нас рыжий кукон. «Ты никуда не уйдешь!» мрачно произнес Кристен. «Ты мой трофей!» Похоже, кто-то вспомнил об обязанности их наложницы. Как не вовремя. «Рвём когти!» — Согласился я с со ольвёнком. И мы начали синхронно отступать. Но в губах принца появилась хищная предвкушающая улыбка. В этот момент рядом с нами с букетом цветов очутился мужик из фитнес-центра. Он был в смокинге. «Я хотел поздравить...» Начал незнакомец речь, но резко замолчал. «Папа!» — букет выпал у него из рук, когда он увидел состарившегося мага. «Папа!» — кинулся к отцу, падая на колени возле его тела, а мы с львенком продолжали двигаться к выходу. Хотя я уже сама запуталась и не знала, что делать. Но кивок головы Вильгельма подсказал, что тактику мы выбрали правильную, и надо бежать. Чем дальше, тем лучше. «Сволочь!» — зло прошипел мужчина и встал с колен сжимая кулаки в бессильной ярости. Кристиан с нездоровым любопытством продолжил изучать гостя. На его рука пламенем заплясала тьма. Кристиан, я сам разберусь. попытался вмешаться происходящий король. Сволочь! С надрывом еще раз выкрикнул сын Лестера и бросился бежать в нашу сторону. Летом за ним летела тьма. Мы с львенком не успели ничего сделать, когда беглец снес его хрупкую защиту. Секунда, и все втроем полетели в портал. «Мари!» яростно проревел Кристин, и портал захлопнулся за нами. «Ты не достанешься к ему!» Поднял на меня серые глаза незнакомец. «Никогда!» Выпинул он злобно. «За то, что принц сделал соцом! Пусть страдает вечно!» В процессе полета он разделил портал. Мы с ольвенком рухнули в другую ветку, потеряв из вида мерзавца. бы! Куда летим?» Голос львенка стал похож на того рыжеволосого красавца, которого он превращался во время эксперимента с объединением сознаний. Я повернула голову в сторону друга, а тот превратился в полноценного рыжеволосого льва с нахальными глазами. «Думаешь, там все будет плохо?» Поинтересовалась я и вцепилась в него крепче боясь потерять в полете. В любом случае, сейчас в моем мире властвует тьма и скоро поглотит его. Тяжело вздохнул львенок. Так что, куда бы мы ни попали, шансов там выжить гораздо больше, чем в мире крестьяна. Выпали мы мягко. Стали ногами прямо на пол. Пышное платье не дало удержаться. Я стала падать, потащив львенка за собой. Он едва успел сгруппироваться и смягчить наше падение. «Где это мы?» — с изумлением спросил львенок. «Запах знакомый!» «В фитнес-центре?» Не меньшим удивлением ответила я, оглядываясь вокруг. «Отсюда меня принесло в ваш мир. Мы на земле». «Интересно, я чувствую магию». Он сел и помог сесть мне. Я тоже вцепилась в свой ошейник. Застежка легко подалась, и ненавистный предмет оказался в руках. Теперь всегда был человеком!» Внезапно обрадовался львенок, ощупывая себя, он резво вскочил на ноги, помогая мне подняться. На улице начинался рассвет. В окна пробивались первые лучи солнца. Я сощурилась, старательно делая вид, что слезы глазам подступают от яркого утреннего солнца. Где-то там, в другом мире, остался принц. Мой принц тьмы. Я уже скучаю. Безумно скучаю по нему. «Надеюсь, он нас не найдет!» Пробурчал львенок, продолжая себя придирчиво осматривать. Просто опять нет!» «Как жаль!» От удивления открыл рот, когда рядом образовался портал. Меня тут же потащило в него. «Львеныш!» завопила в панике, цепляясь в его рукав. «Нас вместе поволокло к порталу!» «Очутившись в нем, мы снова куда-то полетели!» Он отличался от первого. Скорость была невероятной. Держись! Прокричал львенок, хватаясь за меня и подтаскивая в свои объятия. Что это? Едва успела спросить, как нас выкинуло прямо в кровать к принцу. Львенок упал на меня. Кристиан сидел голый до пояса, прислонившись к спинке кровати. В его руках был бокал с вином, который расплескался когда кровать колыхнулась от нашего падения. — Здрасте! — в один голос поздоровались мы с львенком. Глаза принца мгновенно заволокло тьмой.